Пятьсот сороковое. Гуру. Земная миссия всех духов великих сводилась к противоборству тьме и утверждению света. Служение принимало различные формы, но сущность его оставалась все той же. Посильное несение света в ауре своей будем считать задачей каждого ученика. Задача эта осуществляется, несмотря ни на что, ни на какие противодействующие обстоятельства. Выполнение этой задачи считается уже подвигом.